Глава 12. Сен-Филибер не вернулся. Легендарный «Титаник», стяжавший себе мрачную славу в истории судоходства трагической гибелью полутора тысяч человек, считался в свое время самым большим пароходом в мире. Его водоизмещение составляло 66 тысяч тонн, длина 268 метров, ширина 33 метра, высота борта 36 метров. Пароход, о котором пойдет речь, вполне можно было бы перевести на «Титанике», поставив поперек палубы. Его длина была меньше ширины «Титаника». Назывался этот пароход «Сен-Филибер». Водоизмещение 189 тонн, длина 39,1 метра, ширина 6 и высота борта 2,61 метра. «Сен-Филибер» этот пигмей в печальном реестре летописи морских катастроф унес 15 июня 1931 года на морское дно Полтысячи человек, что составляет одну треть жертв Титаника. Сен-Филибер построили в 1923 году на верфях Сен-Назера во Франции. По заказу Нанского общества судоходства. Это было экскурсионно-прогулочное судно озерного типа. Тупоносое, почти плоскодонное, с одной трубой и одной мачтой. Почти от бака до самой кормы его главная палуба была занята двумя пассажирскими салонами первого и второго классов. Над салонами была еще одна открытая палуба со скамейками для экскурсантов. Хотя мощность паровой машины Сен-Филибера составляла всего 23 лошадиные силы, его труба возвышалась над палубой на 8 метров. Это вместе с высоко расположенной, походившей на будку кассиршей, рулевой рубкой делало пароход похожим на буксир. Несмотря на свои скромные размеры и тоннаж, Сен-Филибер имел свидетельство на перевозку 500 пассажиров. Как могло случиться, что такому небольшому по размерам судну выдали такое свидетельство? На этот вопрос вряд ли кто теперь сможет дать ответ. Во Франции до сих пор стараются умалчивать об этом скорбном происшествии, поскольку эта катастрофа – одна из самых мрачных страниц в истории судоходства страны. Владельцам пароходства хорошо было известно, что когда Сен-Филибер отвалил от причала и пассажиры собирались на одном борту, чтобы видеть провожающих, крен парохода в эту сторону достигал почти 10 градусов. Но поскольку Сен-Филибер в основном плавал по реке, власти классификационного общества Бюро Веритас с этим мирились. 8 лет Сен-Филибер обслуживал регулярную пассажирскую линию Нант-Сен-Назер. Однажды летом, 1931 года, дирекция одной ткацкой фабрики Нанта обратилась к владельцам Сен-Филибера с просьбой нанять пароход на воскресенье 15 июня для экскурсии на Нуар-Мутье, большой живописный остров, расположенный в Бискайском заливе в 15 милях от устья Луары, что славился своими дубовыми рощами и мимозами. Нанское общество судоходства согласилось снять на один день пароход с линии и продала дирекции фабрики 500 билетов. Воскресное утро 15 июня 1931 года не обещало экскурсантам ясного солнечного дня. Это была та погода, которую французы называют «четыре времени года за день». Перед рассветом моросил мелкий дождь, потом он кончился и задул ровный юго-восточный бриз, который согнал в сторону залива облака и дал, наконец, солнцу возможность порадовать обитателей Нанта. Несмотря на ранний час, на речной пассажирской пристани собралось около 3000 человек провожающих. Семь ядкачей пришли проводить своих близких, отправлявшихся в интересную поездку. Среди шума и веселья толпы и то и дело слышались наказы. «Привезите мимозу! Не забудьте мимозу! Мимозу Нормутье!» Ровно в семь часов убрали сходню, и Сен-Филибер отошел от пристани. Через три с половиной часа хода пароход в Сен-Назере сделал небольшую остановку и снова двинулся вниз по реке. Ветер, с юго-запада, перешел к югу и усилился. Пароход еще не вышел в залив, а его уже качало на крутых мутных волнах Луары. У многих экскурсантов началась морская болезнь. Наконец, через два часа судно привалилось к деревянному пирсу острова Нуармутье. Пассажиры, взяв с собой корзины с припасами и одеяло, отправились на пикник в дубовой рощи Нуармутье за мимозой. Прошло три часа. К полудню южный ветер усилился, и капитан сен Филибера Олив поспешил выйти в обратный рейс. Около 30 пассажиров, которые укачались по пути из Сен-Назера, предпочли остаться на острове. Они решили дождаться отлива и по узкой дамбе, которая соединяла остров с материком, добраться домой пешком. Когда пароход отошел от пирса, ветер задувал уже с запада. Со стороны Биская он гнал кустью реки барашки. Погода ухудшалась каждым часом. Едва пароход вышел из-за прикрытия острова, ветер обрушился на его левый борт. Через фальшборд в окна салонов летела белая пена, сорванная с верхушек волн. Пароход раскачивался все сильнее и сильнее. Из-за небольшой осадки и высокой палубной настройки Сен-Филибер дрифовал под ветер. Все труднее и труднее было удерживать его на курсе, хотя паровая машина работала на предельных оборотах. Расстояние от северной конечности Нуармутье до мыса сен жельда что у южного края Эстуария, Луары, сравнительно небольшое. Обогнув этот мыс, Сен-Филибер имел бы ветер с кормы, и подгоняемый им быстро бы вошел в густи реки. Но огибая Сен-Жильду, пароход подставил ветру весь левый борт и накренился еще сильнее. Большая волна выбила несколько стекол в салоне первого класса. Находившиеся там пассажиры испугались и бросились из салона на палубу подветренного борта. Этого оказалось достаточно, чтобы уже накренившийся на правый борт пароход накренился еще больше и не смог уже выпрямиться. Сен-Филибер лег на воду бортом и был накрыт набежавшей волной. Он исчез под водой меньше, чем за минуту. Там, где только что был пароход, с пятьюстами пассажирами гуляли волны и дул ветер. Позже, во время разбора причин катастрофы, наблюдатель спасательной станции на мысе сен жельда сообщил, я наблюдал за судном в бинокль. Когда оно подошло к бую отмели шателье, я на мгновение отвел взгляд в сторону. Я подчеркиваю, только на мгновение. И когда опять посмотрел на то же место, парохода там уже не было. Этот участок залива был пустынен. Видны были одни волны. Я подумал сначала, что пароход скрылся в пене брызг, но на самом деле он уже исчез в волнах. Сен-Филибер пошел ко дну между буями l 2 и l 3 Ограждающими отмель шателье у мыса Сен-Жильда, примерно в 8 милях юго-западней Сен-Назера. Хотя помощь прибыла через полчаса, спасли всего 7 человек. Лоцманский бот вытащил из воды 6 человек, которые плавали, ухватившись за деревянную скамейку, смытую с палубу парохода. Позже шедший из Сен-Назера буксир снял с боя Л-2 еще одного человека. Весь вечер и всю ночь в Нанте у здания судоходного общества бушевала толпа людей. Родственники погибших требовали от судовладельцев ответа за гибель своих жен, отцов, детей. Почему выпустили речной пароход в Бескайский залив? Почему на судне не было ни спасательных шлюпок, ни спасательных кругов? Почему капитан Олив вышел в обратный рейс? Где 500 пассажиров? Хозяева Нанской судоходной компании не могли ответить на все эти почему и где. Не мог дать на них ответы и сам министр судоходства Франции. Единственное, что он мог сделать, это официально объявить, что Сен-Филибер было прокинут шквалом, и что число жертв составило 342 человека. Но это была ложь. На ткацкой фабрике «Нанта» подсчет оказался точнее. Выяснилось, что на пароходе было продано ровно 500 билетов, и что на острове осталось 28 человек. На детей меньше 7 лет билетов не брали, а большинство экскурсантов отправилось на остров с детьми. Это вскоре подтвердилось горьким фактом. Через три дня течение Беская прибило к берегам островов Олерон и Фе, а также к мысу Сен-Жильда, около 100 детских трупов. Потом море стало выбрасывать на побережье трупы женщин и мужчин. Через несколько месяцев, когда волнения в Наньте и в сен назере стихли, Министерство судоходства Франции внесло в свой отчет поправку. Оно сообщило, что число жертв катастрофы составило 462 человека. Эта цифра была получена из подсчета проданных билетов – 500. Числа команды парохода – 7. Числа оставшихся на острове экскурсантов – 28. И числа спасенных – 7. Но и это не были точные цифры жертв. Еще много дней после катастрофы ветер и течение Биская приносили к берегам Франции венки и веточки мимозы, с которой так славится остров Нормутье. Говорят, что те, кто находил их у моря, отвозили в Нант на братскую могилу жертв злополучного Сен-Филибера.